Мемуары. Отрывок второй. В 1744 году 28 июня на Москве в Головинском деревянном дворце, который сгорел в 1753 году, я приняла греко-российский православный закон. В 1762 году 28 июня в Санкт-Петербурге Я приняла всероссийский престол в пятницу на четвертой неделе после Троицына дня. Всей день весьма достойно примечания апостол и Евангелие, который читается ежегодно в день моего восшествия, и начинается апостол сими словами: "Вручаю вам сестру мою Фиву, сущую служительницу и прочее". Пред моей коронацией в Москве Я въезд имела публичный в день возобновления храма. Молебен о чесменской баталии был в день воздвижения креста. Апостол сего дня во всех умах тогда неинако как с восхищением принят был, и всем казалось пророчеством разрушения турецкого варварства. В 1742 или 3 году я была с матерью моей в Брауншвейге, у увдовьевшей герцогини у которой мать моя была воспитана. И та герцогиня, и мать моя были дома Голштинкского. Тут случилось быть епископу католицкому Корвенскому, и с ним было несколько его каноников. Между канониками был один дома Менгдена. Сей упражнялся предсказаниями и хиромантией. Был вопрошён матерью моей о принцессе Марианне Бевернской, с которой я была весьма дружна и которая по нраву и красоте своей была весьма всеми любима, не получит ли она по своим достоинствам корону? Он не захотел об ней сказать ничего. Наконец сказал матери моей: "На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере, три». Мать моя приняла то за шутку. Он же сказал ей, чтобы она никак о том не сомневалась, и отвел ее к окошку. И она после уже с прекрайним удивлением сказала, что он ей чудесаны сказал, о чем она ему и говорить запретила. А мне сказала уже здесь, что Менгдена предсказания выполняются, а более от нее узнать не могла. Еще садовник Ламбертус Воронинбауми предсказал мне, что мне царствовать и жить до глубокой старости за восемьдесят лет. Он задолго предвосхитил императрицы Елизаветы Петровны и ей предсказал, что ей царствовать.